Глава 20. Наняла посудомойку. Не знаю, как сюрприз, а инфаркт тудался. Чармодефицированный енот Бальтазар. Помощник министра оказался молодым и привлекательным парнем. Он мило улыбался мне, окакетничал с госпожой Ройл и даже сумел расположить к себе енота. Бальтазар отдал ему своё сердце взамен на милую блестящую безделушку. С люком гость договорился сходить как-нибудь на матч, а с Крисом поспорил о воздействии магнитных волн на формирование осадка при изготовлении рефента. Через полчаса даже невозмутимый Нейт выпрыгивал из костюма, желая угодить гостю. Какой приятный чаровник, томно вздохнула Цаара, когда парень, оставив в коробку с мясом замороженных крысух ходов в подвал, удалился. Вот бы его на место министра, чтобы превратить министерство в дом увеселений. Распаковывая спрессованное мясо, рассмеялась я. «При чем тут это?» — удивилась начальница. Я обернулась и хитро глянула на нее из-под лобья. «Только не говори, что не распознала переговорщика. Я парня тоже раньше не видела, но сразу почуяла, когда он включил очарование на полную катушку. В принципе, экран второго уровня легко отражает флюиды подобного типа чар». «Я даже не заподозрила», — ахнула она. «Но зачем министру высших чар переговорщик в помощниках?» Всё равно в дебатах им участвовать запрещено, на допросах тоже ограничено присутствие, она втрепенулась. Или министр подослал его нарочно, чтобы прощупать тебя? Не думаю, распределяя куски мяса по бумажным тарелкам, возразила я. Сначала он попросил Элфи, хихикнула, вспомнив звук удара. Зря девушка носит такие высокие каблуки, с них падать больнее. Скорее это совпадение. Я же говорила, вздохнула Цара. Ридан никогда ничего не делает случайно, всё имеет свою цель. Чего переживаешь? отряхивая ладони, поднялась я. Даже если парень пытался нас прощупать, он узнал только любимую команду Люка, над чем ломает голову Крис и номер твоего личного переговорника. "Я ему сказала?" краснее пролепетала Цара. "Теперь он будет звонить тебе по ночам и сладким голосом вызнавать страшные тайны", рассмеялась я её смущению. Да ладно тебе, Ци, симпатичный парень, можно сходить с ним на свидание, когда ты встречалась с парнями в академии, пожала на плечах. Сейчас ни времени, ни желания. Ну, открывая дверь в опустевший подвал под отожелыя, желание уже появилось. Дело за малым, позвала. Балтазар! Енот примчался на ходу, дожевывая брелок, от которого остался один хвостик. Я покачала головой и, вытащив его, присела на корточки. "Стой спокойно, прижимая тарелки с мясом к телу животного, приматывала их к еноту, зачарованной алой нитью. Начальница наблюдала за мной со спокойствием истинной рыбы. Доброй такой акулы, но не выдержала. «Это и есть твоя идея? Да что ты злишься?» — возник рядом Крис, попивая нечто чересчур ароматное, смахивающее на очередное самопальное зелье. Добавил. «Дион классно придумала!» «Твари чуют друг в друге магию броди, но голодный лис будет чуять только запах множества несчастных мышек». «И одного не сильно счастливого енота!» — недовольно проворчал Бальтазар и посмотрел на меня так жалобно, что я чуть не сдалась. «Может, все-таки доломаем дом, сравняем это место с землей и скажем, что никакого лиса и в помине не было?» «А потом в конторе в помине не будет нас!» — буркнул Люк. «Всех уволят с такой статьей, что и в глубинке не устроиться на работу будет». Через неделю Ифа вспомнит, что кроме тварей существуют и люди, поэтому будет бродить по пустынным кабинетам и завывать в колбу, звать маму, то есть Циару». Начальница показала Громиле свой маленький костлявый кулачок, и Люк восхищенно сравнил его со своим мизинцем. «Растешь, Ройл, ешь побольше творога, мой тебе совет». «Сам им и пользуйся», — огрызнулась начальница. «Больше жуй, меньше говори, особенно дурацких советов, премия целее будет». Люк поспешно закрыл рот, а я подтолкнула енота, упакованного так, что он походил на бронтозавра. Чаромодифицированного, конечно же. «Будь умничкой, и я тебе пузико почешу». «Ты обещала!» — воодушевился зверек и шустро юркнул вниз. «Кстати!» — потянула меня за локоть Роэл. «Думала, не понадобится, но вижу, что лучше отдать. Это от Ифы. Зелье от магической чесотки. Но...» Она многозначительно замолчала, и я, сунув пузырек в карман, понимающую усмехнулась. «Да?» Давай на чистоту. Что за бабочки? Возможно, головокружение и галлюцинации виновато, словно это она зелье сделала, призналась Сара. Этого у меня и без зелья хватает, фыркнула я, вспоминая чудное явление министра без пижамы, чудное до головокружения. Ну всё, ребята, соберитесь. Будьте готовы к зачистке по первому зову. Может, сразу с тобой пойдём? насупился Люк. Спогнёшь, осадила его начальница и кивнула мне. Ни пуха ни пера. Ни когтя, ни хвоста. Привычно огрызнулась я и осторожно прокралась в подвал. Надеясь, что множество запахов, которые остались после следаков, собьёт лиса с толку, а голод вымонит тварь и заставит пойти в ловушку. Я прислушалась. Шорохи, доносившиеся снизу, могли быть вызваны и Былтазаром, и нашей целью. Пока трудно сказать, удалась ли моя хитрость.